он проборчал. Он пошел к бегу от террас. Что это значит? И ты это терпишь? Но почти тут же поправился. Это не мое дело, прости. Ничего, вздохнул доктор, отводя глаза. Но Акадийец успел заметить боль, беспокойство и даже скрытый стыд от которого потускнел ясный взгляд доктора. Потом он и попросил прощения. И тоже потом, когда все собрались за столом и смотрели, как отец тщательно разрезает дичь на куски, он не удержался. «Слабек того, гляди, помрет с голоду», — сказал он с горечью. «Нижний город в руинах, да и верхний город пострадал». А Бегой и его шайка по-прежнему живут в роскоши. Интендант еще и ужины устраивает. Интересно, как ему это удается, если, конечно, все, что он у нас украл, якобы для защитников, не досталось ему. Твой сын честный малый. Нечего ему иметь дело с человеком, который бесстыдно обокрал и короля Франции, и жителей этой страны. Тебе следовало бы сказать ему об этом? Наступило молчание. Тремен перестал резать птицу. Матильда и Диом увидели, как побелели суставы его пальцев, сжимавших костяную рукоятку ножа. Молодая женщина устремила глаза на Акадийца, умоляя его не продолжать. Отец смущенно улыбнулся, опустил сокрушенный взор на стоявшую перед ним миску, но все поняли, что возмущение Адама вполне отвечало его собственным чувствам, когда он прошептал, «Ты говоришь, Ришард, честный малый? Я тоже так считал до сегодняшнего вечера. Теперь я боюсь и думать об этом». Глава вторая. Свет фонаря в ночи. На завтра погода переменилась. Пронизывающий сентябрьский ветер пронесся над землей. Его северное дыхание ощущалось над поверхностью реки. Воды ее приняли свинцовый оттенок. Но люди радовались. Если наступает зима, значит англичанам придется пикать. Может перевести дух. Словно ожидавшая сигнала природа в одну ночь преобразилась. Деревья начали сбрасывать листву, меняя свой цвет на бледно-желтый. К нему вскоре стали примешиваться всевозможные оттенки золота и охры вплоть до кораллового, ярко-красного и густого пурпурного цвета, в который одеваются клены прежде чем сбросить свой последний великолепный убор. Ее любил осень и ее роскошные краски. Обычно они с другом Франсуа забирались на дерево и часами любовались великолепным пейзажем. Пусть и реки, острова, состоящие из двух частей город, вокруг на огромном пространстве холмы в их волшебном наряде. Картина эта возвещала о наступлении зимних радостей. Сбор грибов после первого дождя, потом в октябре заготовка дров в лесу, куда мальчики любили сопровождать мужчин, затем игра в снежки и катание на санках по крутым улицам, рождественские пряники в форме лошадок, рассказы в ночь под Рождество, прогулки в и многие другие развлечения, завершавшиеся возвращением весны сбором кленового сока и томительным ожиданием, пока он сварится и превратится в жидкий крем прекрасного теплого цвета, спелого каштана. Правда, помимо удовольствий были еще и колледж, брат Гратьен и его плеть, Но раз уж невеселые троицы все равно не миновать, то лучше и вовсе было о ней не думать.